355. Июль, 2. Целесообразностью называется согласованность всей жизни с избранным путём. Мало знать путь, надо, чтобы каждое действие лежало в направлении к цели. Земля движется по орбите, и все частицы её и всё, что на ней движется вместе с ней. Инерция столь велика, что человек этого движения не ощущает. Такою же должна быть сила устремления к цели далёкой, когда все частицы микрокосма человеческого согласованно двигаются вперёд, не нарушая гармонии целого. Человек, раздираемый в себе энергиями, направленными в разные стороны, не устоит и продвижение своё нарушит. Значит, энергии внутренние следует привести к согласованности, эдак или так, здесь или там. то и лето, но всегда устремлён к цели единой. Всё же прочее, меняющиеся и непостоянны, и случайны лишь неизбежные подробности пути. В поездке, к случайным встречам, условиям и обстоятельствам относимся с пониманием. Так же точно и в жизнь. Временно всё окружающее вплоть до великой остановки и следующей за ней пересадки. Трудность в том, что видимо окружающее перед глазами, а действительность невидима. И двигает через иллюзию настоящего лишь сердце, утверждающееные миры. Спросим себя так: можно ли внешнему обману всецело предаться? И когда окончится земная жизнь, остаться ни с чем? Нет. Ибо крушение будет великим. Следовательно, надо как-то согласовать убедительную нереальность видимого настоящего с видимой реальностью действительно сущо. Нужно найти равнодействующую жизнь или золотой путь и по нему идти. Надо правильное место найти всему и земному, и небесному, и материальному, и духовному, и притом так, чтобы в сознании они разместились не в противоречии, но в согласии и нашли бы оправдание себе в целостность. Иными словами, надо найти смысл каждой вещи и каждого явления, с которыми приходится иметь дело сознанию. Не может примириться человек с вещами и явлениями без смыслы. Нет более горшего наказания для человека, нежели работа лишённая смысла. Можно часто наблюдать, как у отдельных людей жизнь теряет конечный смысл и становятся все действия их бессцельными, то есть не целесообразными. Возьмите человека, который не верит в бессмертие. К чему всё, если умрёт его дух? Неужели работать и страдать всю жизнь только для того, чтобы всё это закончилось ничем? Спасение в том, что большинство неверных в глубине души бессознательно знает о нерушимости своей монады и жизни непрерываемой. Иначе при осознании неизбежности конца человек просто не выдержал бы Нелепости жизни. Великой целесообразностью проникнута жизнь, и ничто живущее не умирает. Смена формы не есть смерть, но лишь перемены в состоянии. Но жизнь миллиардов форм непрерывно двигается вперёд, подобно могучему потоку, меняя лишь формы своего выражения. Каждый отдельный центр жизни наращивает свои наслаения, и как бы раскрывается изнутри наружу и развивается беспредельно широкая и велика матрица жизнь и бесконечное разнообразие её видимых и невидимых форм надо в сознании своём всему место найти и сознанию своему правильное место в мироздании и согласовать себя с космосом ощущая себя его неотрывной частью Познающий место себе во вселенной находит и осмысливает цель своего существования. Это и будет утверждением целесообразности в жизни.